Глава двадцать седьмая. Поединок. Румпель с любопытством взглянул на того, кто не побоялся прервать хозяина холмов и потребовать поединка с гостем. Высокий статный сит со старым шрамом, рассекшим тонкий и острый подбородок, стягивал свои медные волосы в хвост. Зал застыл. На хмурые лица гостей густыми мазками легли тени. Многие поняли, что сейчас будет, и лишь единицы осознали, чего им только что удалось избежать. Кровавый при чуть не обернулся пир, но пришел чужак и оттянул на себя гнев. Те, кто узрел неисполненный замысел Кайлих, незаметно, но слаженно приблизились к трону. Остальные, с предвкушающими горящими глазами, смотрели на спорщиков. «Учитель». «Ты же знаешь, что наш гость не человек, а потому судить я вас буду как равных». Нодденс откинулся на высокую спинку трона, хитро сощурив глаза. «Мне известно, кто почтил холмы своим присутствием. Я слыхал о его подвигах и знаю, что сказаны им не пустые речи, иначе не затребовал бы поединка, мало чести в победе над смертным хвостуном». «Будь по-вашему», — кивнул хозяин холмов. «Каждый из вас произнес уже много слов, поэтому в стихотворном поединке я желаю краткости. Послушаем, кто сумеет, произнеся лишь полвисы, описать свой самый страшный бой». Абарта изогнул точенные брови. Много веков прошло с тех пор, как ему не было равных в умении складывать слова в строки. Но он не единожды слышал, о чем пели скальды людей, заставляя присутствующих смеяться и плакать. «У меня есть нужные слова, повелитель!» — Сид взял в руки Лиру. «Ни дня я не забывал битву при Хиздалин, расколовшую наше славное племя на два куцах обломка. Вот мои полувисы. Ясень бури мечей трепетал над обрывом, гибель рода гигантов предвещал его зов. По залу прошелся гул одобрения. Многие из туатов помнили междоусобицу Сидов, но немногие из ныне живущих участвовали в ней. «Твои слова тяжелы и правдивы, как придорожный камень», проскрипел вдруг старушечий голос, и из темноты вышла спокойно Терлок. «Ты славный воин и добрый скальда, Барта!» Сида обрадованно загалдели, ведь каждый живущий под холмом знал, всеведущая высоко ценит поэзию. А Барта с достоинством поклонился и передал лиру Румпелю. Тот молча принял ее и, не говоря ни слова вступления, пробежал пальцами по струнам. Инструмент запел, разбивая звуки на тысячи сверкающих осколков. Левень красных щитов согнул древо клинка, но сломаться не дали две луны и рука. Музыка оборвалась и затихла а вместе с ней замерло все вокруг. Лишь поленья в костре продолжали мерно потрескивать. Вдруг в глубине зала раздался короткий всхлип, затем еще один. «Великое умение нужно, чтобы правильно сложить слова в строке, и огромная дерзость — чтобы нарушить незыблемые правила стихосложения. спокойно Терлок уже сидела на низеньком стульчике у ног Ноденса. Она задумчиво подперла кулаком подбородок и после короткого раздумья продолжила. А ведь правда, самая страшная битва — это та, что внутри нас. Соперник всегда равен по силе, но не победив его, Мы не сможем идти дальше. Я нашел, ради чего сражаться, госпожа. Румпель поклонился. Вижу, вижу. Две луны, значит. Я рада, что ты обратил внимание на их лазурное свечение. Но удержишь ли ты протянутую руку, а, принц без имени? Румпель промолчал, предпочтя оставить вопрос неотвеченным. По его мнению, за протянутую руку он даже ухватиться не успел. «Ну что, Абарта?» — глухо прошелестел Ноденс. «Хватит мужества признать, что проиграл». «Соглашусь. Юный Туад де Данан в этом умении меня превзошел», — едва уловимо скривил губы воин. «Но пусть не думает, что в других испытаниях я буду так же уступчив». Сиды встрепенулись, загомонили, обсуждая произошедшее, повторяя, желая запомнить разлетевшиеся слова. А Румпель прикрыл глаза, впитывая только что услышанное. Его назвали потомком богини Дану. Его, сына человека Исида нечестивого двора, Мак позволил фразе провалиться в сознание. «Пусть полежит там на самом дне». «Быть может, из нее однажды проклюнутся ростки принятия». Но Оденс поднял руку, и зал стих. «Продолжим. Каждому, в ком течет кровь туатов, доступна магия. Сид — это не только холмы. Сид — это умение менять суть вещей. Принесите сюда щиты из зала забвения». Не прошло и пары минут, как маленькие юркие феи, трепеща с трикозинами-крылышками, внесли два разбитых геральдических щита. Стоило Румпелю взглянуть на их рисунок, как по спине ледяными крошками прокатилась догадка. Это были отличительные знаки родов Эйлб и Урби, что полегли у холма Баинглоин, впервые встретившись с мощью войска Кам. После того боя не нашлось ни одного живого, способного рассказать о том, как пали его товарищи. И вот сейчас разломанные щиты лежали у ног правителя немым свидетельством былого поражения. «У нас подобная реликвия хранилась бы в зале славы, а не в зале забвения», — подивился в очередной раз странной логике Сидов Мак. «Эти щиты мертвы уже много лет, а их хозяева обречены вечно скитаться в облике собак по Бернамскому лесу. Тот из двух воинов, чей щит окажется лучше восстановленный, выдержит испытание на прочность, получит мое прощение. Второй же останется бродить по лесу дальше. Тан Румпель, ты победил в прошлом испытании. Тебе и выбирать судьбу, какого рода ты попытаешься спасти. Макс кривился. Он не любил такие моменты. Тем более, что с представителями обеих семей был хорошо знаком. Как смотреть в глаза одним, зная, что мог спасти их сгинувшего предка, но предпочел протянуть руку помощи другому? Я взял бы оба щита, а почтенная Абарта пусть чинит то, что принадлежит Туатам, но не людям. Росток принадлежности к детям богини Дану погиб, так и не успев взойти. Мы будем танцевать, проверяя крепость щитов. «Неужто ты думаешь, что мы подобным образом поступим и со своей Геральдикой?» В голосе лесного царя послышалось шипение змеи. «Тогда прикажи принести щит моего отца. Насколько мне известно, он раскололся надвое, когда король Николас прикрыл тебя в бою. Давай в очередной раз испытаем крепость рода хреддель Глаза Ноденса опасно блеснули. Румпель понял, что переступил запретную грань. Но злость Насидов, захлестнувшая его при виде разломанных щитов, не позволяла мыслить трезво. Одно дело убить врага быстро и безжалостно, но совсем иное — обречь его на годы страданий и выставить чужое унижение на показ. «Успокойся, щенок!» — прорычал ему на ухо Абарта. «Не плоди врагов там, где можешь получить друзей». А вслух Сид произнес. «Повелитель!» В роду Урби течет моя кровь. Малкольм Урби, что ныне топчет мерзлую землю мягкими лапами, мой дважды правнук. И я сделаю все, чтобы освободить его от твоего проклятия. Тогда я возьму щит Эйлпов, — совладав с собой, наконец, произнес маг. Что ж, пусть будет так. У вас есть время, пока не поспеет Амела. У Ноденса в руке появилась зеленая веточка с молочно-белыми ягодами. «Когда они станут красными, вы покажете нам свое мастерство». Ветка Амелы повисла над самым сводом холма, от нее полился мерный белый свет. Румпель взял щит эйлпов и сел на дальнюю скамью у стены, мельком бросив взгляд на абарту. Тот разместился напротив, у противоположной стены. Стоило соперникам занять свои места, как Сиды заполнили зал. Вновь послышался смех, заиграла музыка, закружились все убыстряясь хороводы. Среди танцующих мелькнула каштаногривая макушка Келпи. Маг покачал головой и принялся рассматривать свою добычу. На выцветшем синем полотне был изображен заяц, призывно дующий в рог. Когда-то давно на гербе эйлпов был просто заяц, символ чуткости, богатства и бесстрашия. Но отец бедняги Эрола, нынче вынужденного бегать в собачьем обличье, попал в засаду вместе с королем Николасом во время войны за трон. Он был самым младшим в отряде, и пока воины короля сражались, паренек трубил в рог. Трубил так, что кровь полилась из ушей, но подмоги дозвался, за что и был пожалован дополнительным элементом на герб. Теперь, полвека спустя, Румпель смотрел на разбитый ветхий щит с посеченной кожей, с рассохшимися ремнями, с древесиной, съеденной жуками, и поражался, как тот в его руках еще не развалился. Здесь руны и Сейд не помогут. Магии даже зацепиться не за что. Под пальцами труха одна. Куда уж танцевать на таком? Маг аккуратно вертел щит в руках, пытаясь найти решение. Наконец его осенило. «Если нет возможности спасти былое, нужно найти в себе силы помочь ему отправиться на перерождение». Слова старика Эрила запрозвучали так явственно, словно старый рунолог стоял подле. Румпель, не тратя больше времени, Содрал старую кожу с прогнивших досок, Затем, не щадя силы, разломал ветхое дерево. Пока ситобарту ювелир стягивал древесные волокна, Наполнял их влагой и жизнью, Румпель превращал некогда славный щит в пыль. Когда не осталось ни единой щепки, Он собрал все и ссыпал в старую выцветшую кожу, Добавил туда заклепки, ремешки, и принялся сшивать, образуя странного вида бурдюк. Шило с иглой мелькали в его руке, и чем быстрее работал маг, тем краснее становился свет от наливающихся спелостью ягод Амеллы. Наконец неказистый мешок был готов, румпель поднялся со своего места и, уворачиваясь от пляшущих сидов, протиснулся к столу. «Что ты ищешь, юный туат де Данан? окликнула его Абарта. «Вино! Хе! Я бы тоже не отказался смочить горло! Оно в серебряных кувшинах, а эль в стеклянных!» Румпель поднял глаза на Сида. Тот выглядел ужасно. Светлая кожа стала тонкой и почти прозрачной, а на висках выступили жемчужные капельки пота. Подхватив два кувшина, Румпель, словно лодка в бушующем море, преодолел оставшуюся половину зала и протянул питье сопернику. «Держи, поить не буду, и так боюсь не успеть». «Спасибо», — Сейд забрал подношение. «Думаю, в этом году Амела поспеет поздно», — хмыкнул он и бросил мимолетный взгляд на парящую над потолком ветку. Маг обернулся и с удивлением обнаружил, что за то время, пока он ходил к столу и относил Эль Сиду, ягоды не изменили цвета покачав головой он молча вернулся к своей работе залил в неказистый бурдюк вино и хорошенько все перемешал некоторые из бессмертных обитателей холмов уже перестали танцевать и вовсю глядели на непонятные манипуляции гостя впрочем вокруг абарты также собрались любопытствующие но магия древнего туата была для сородичей понятной и знакомой а вот сейт пришельца вызывал только смех На таком щите не спляшешь. Убьешься после первого же прыжка. Вино в себя надо вливать вороненок. Эх, такую вещь испортил. Но Румпель не обращал внимания на издевки. То, что сопровождает тебя с рождения, воспринимается обыденным. Вместо этого он сосредоточился на рунах. Впервые он творил магию вот так, не по готовой заученной схеме, а импровизируя соединяя Сейд и руны. Небесный Защитник, позволь воспользоваться знаниями, что ты открыл Яльви и Рескви, и оживить не козла, но целый род. Нужное сочетание рун зажгло под пальцами. Дар — преодоление, воссоздание. Начертанные символы засветились, преобразовывая, возрождая былое, и на месте бесформенного бурдюка появился геральдический щит. Сиды одобрительно загудели, а румпель поднял его с пола, перевернул и простонал. Голубое полотно кожи оказалось девственно чистым. — Держи! — над головой раздался голос Абарты. — Только сам рисуй, иначе, боюсь, зайца не узнаешь. По залу прокатилась волна смеха. Сиды давно не праздновали столь задорно. Румпель с благодарностью принял краски и начал рисовать геральдический символ эйлпов. Такое чувство, что мы соревнуемся не друг с другом, а на одной стороне. Что ж такого, как Абарта, я б предпочел видеть другом, а не врагом. Но если мне нужно было привлечь внимание Ноденса, то какую цель преследует этот Сид? Время! Пронесся по залу голос хозяина холмов, когда все пространство залилось алым светом. «И интересно, протянул он, внимательно осмотрев щиты, впервые вижу магию начертаний в действии. Чего не отнять у людей, так это умение изобретать новое. Кто бы мог подумать, что одаренные кровью Туатов создадут собственное колдовство? и научиться наделять силой знаки. Что может быть более материальным и в то же время более невероятным, чем письмо? Мне и впрямь любопытно, как долго продержится этот щит. Ну что ж, приступим. Есть желающие проверить, какой из них крепче. Ноденс обвел зал взглядом. Вперед вышла Сида, прекрасная, как восход солнца. Высокая, гибкая, в летящем шелковом платье, Длинные волосы цвета неспелой пшеницы струились по спине. Я станцую, твердо заявила она. Ноден коротко кивнул, и щиты положили на пол. Загудела волынка. Дева взметнулась, вспорхнула и опустилась голыми ступнями на гладкую поверхность. Она легко перепрыгивала, взлетала, тонкие ровные ножки едва касались щитов кончиками пальцев. Быстрые, едва заметные, короткие шажки порхали в умопомрачительном темпе. Казалось, туата растворилась, превратилась в мираж, призрак, туман. И именно в момент танца Румпели понял, почему многие люди считали сидов нематериальными существами, способными идти по лесу, не приминая травы. Сейчас плясала стихия, весенний ветер. Так могли трепетать языки пламени, крылья бабочки или семена одуванчика. Наконец мелодия смолкла, и Сида спустилась со щитов на пол. Румпель взглянул на поверхность. Даже краска не сошла с геральдических рисунков. «Э, не, так дело не пойдет!» — раздался подвыпивший голос, и, расталкивая присутствующих локтями, в центр зала вышел человек. Самой обычной малой, судя по одежде, Паш или слуга при богатом хозяине. Разве так танцуется горский флинк? Что за нежности на лугу? Неужто дивный народ боится испробовать на прочной щиты человеческой знати? Если мне дадут пару деревянных башмаков, я покажу, как принято отплясывать Хайленд у меня дома. Зал загудел, зашуршал, заскрежетал сотни эмоций. У меня есть пара башмаков. Кайлих взяла со стола доску, стряхнула с нее хлеб и разломила пополам. В руках у нее тут же возникла пара клоги. «Держи!» Человек с довольным видом принял добротную обувь. «Хозяин холмов! Я готов испытать магию этих двоих!» Дерзко крикнул парень. Воздух в зале сгустился. Лицо Нуденса заострилось, утратило человеческие очертания. Синий рисунок вен проступил сквозь кожу, а из пышной шевелюры полезли оленьи рога. Янтарным светом блеснули глаза. Ты уже обратил на себя внимание дивного народа, смертный. Готов ли ты довести начатое до конца? Уверен, что сможешь разломать эти щиты. От моего Хайланда переворачивались телеги и горы крошились в песок. «Что мне два деревянных щита?» — не унимался гость. «Как тебя зовут, человек?» «Джон!» Румпель настороженно взглянул на Барта, то отхмурился и сжимал тонкую ладонь той, что минутами ранее порхала в танце. Маг знал множество сказок о глупцах, забрёдших в холмы, но ни одно человеческое предание не говорило о том, как люди вели себя в королевстве бессмертных. Чаще всего именно сиды выступали в роли абсолютного зла. Может, они принимают меня за своего, а потому не пытаются заморочить. Знают, что бесполезно. Румпель оставил разрешение этого вопроса на более спокойное время. «Ты думаешь, оно недостаточно хорошо испытала поединщиков?» Голос хозяина холмов раздался со всех сторон. «Я видел, ее ступни ни разу не коснулись поверхности щитов». «Что ж...» — Ноденс подобрался, как змея перед броском. «Я не планировал повторять испытание. И что же ты поставишь на кон?» Человек запоздало понял, что угодил в ловушку собственного тщеславия, но озвучить цену своим словам не мог. «Если не разломаешь эти щиты до того состояния, что они не смогут защитить воина во время боя, ты отправишься в услужение госпоже Анну на десять лет». «Десять месяцев и десять дней. Но если тебе удастся сделать это, то я отдам тебе свой кубок, тот самый, в котором вино никогда не переводится. Согласен?» Ноденс лукаво взглянул на прекрасную деву. Так кивнула и хищно улыбнулась. Румпель увидел, как блеснули в темноте ее острые зубы, и в который раз за вечер порадовался, что состоит в родстве с дивным народом. А еще он отметил, что дерзкого слугу ему не жаль, ни капли. Тот, кто в угоду амбициям готов сплесать на чести своего народа, недостоин сочувствия. Согласен. Человек резво переобулся, закрепил клоги на ногах и приготовился. Вновь заиграла волынка, Но теперь в такт музыки барабанной дробью били деревянные башмаки, а кожаные полотна щитов. Щепки летели во все стороны, и там, где они падали, распускался красный вереск. Вскоре все пространство вокруг танцующего походило на поле. Каждый, кто слышал ритмичный стук под стоны волынки, видел и тот страшный бой. Крики умирающих и звон мечей был громче музыки. Свистели стрелы, бурлила магия, но ни один из туатов не шелохнулся, позволяя призракам показать ту сечу. На дерзкого танцора больше не обращали внимания. Наконец волынка стихла, и изможденный слуга сошел на пол. Тонкий дублет его насквозь пропитался влагой, А когда очаровательные кудри свисали в ветхими трепицами, Румпель опустил взгляд на щиты и с трудом подавил стон. Те выглядели ужасно: краска сошла, оголилась бурая, рваная кожа, ранты выгнуло и повело. Одна из досок на щите Малькольма Урби разломилась надвое, но Ноден, казалось, не замечал этого. Он с довольным видом тер подбородок. Славный был танец, но оба щита целые могут уберечь своего хозяина от удара стрелы, меча или копья. «Да этой рухлядью даже камин не затопишь!» Слуга явно гордился своим танцем. «Ты уверен?» — Ноден сделал вид, что задумался. «Тогда следует их испытать. Тем более, что у нас осталось последнее состязание». «Воины еще не метали копья, поэтому бери щит, Джон, и вставай на середину зала. Надо проверить, славно ли ты потрудился». Человек побледнел и обвел Туатов шальными глазами. Может, ждал поддержки, а может, искал ту, которая привела его сюда. Но Сиды застыли каменными изваяниями, и он понял. «Ждать милости не придется». На негнущихся ногах он подошел, подобрал щит Эйлпов и встал к Девелина. Колени его тряслись, а зубы стучали не тише, чем ранее его башмаки. «Абарта, твой черед метать копье!» Ноденс отбил ритм когтистыми пальцами по резному подлокотнику. Джон выбрал тот щит, что восстанавливал Танрумпель. Сид взял в руки легкий четырехфутовый дротик, размахнулся, и со всех сил кинул его в Джона. Дротик вошел на полпальца в полотно щита. Настигнутый нечеловеческим ударом слуга отлетел и впечатался в земляную стену. Сотни светлячков взметнулись ввысь. «Щит цел!» — прогудел Ноденс. А Барта не смог пробить его, хоть и бросок был достоин легенд. «Джон, бери второй, вставай в центр!» «Санрумпель, прошу!» Несчастный Джон с обреченным видом поднял почти развалившийся щит Урби. Доски держались лишь на клочках кожи. В другой момент он бы гордился своим танцем, но сейчас проклинал тот момент, когда его дернуло обратить на себя внимание лесного царя. Бедняга трясся, как осиновый лист, и не знал, сумеет ли укрыться за разбитой защитой. Румпель взял копье в здоровую руку и поковылял в конец зала. Он видел, что щит, который ремонтировал Абарта, сломан, и хватит слабого удара, чтобы отправить надменного юношу в царство двуликой, одержав тем самым победу. С другой стороны, а нужна ли ему победа такой ценой? Все и так видно, но унижать древнего Сида Убивать безусого юнца и обрекать главу рода Урби на вечное скитание в образе зверя — не слишком ли большая плата за потеху? Однако Румпель только что имел удовольствие наблюдать, как изощренно расправляется хозяин холмов с теми, кто дерзостно сна смеливается противиться его воле. Но и Румпель не безусый паш, чтобы не суметь постоять за себя, обрывая ненужную вереницу мыслей, Макс разворота запустил в полет копье. Зал замер на вздохе. Наконечник блеснул и скрылся под сводом. Копье легко, словно кинжал сала, прошило центральную колонну, подпирающую балки потолка. Прости, лесной царь, я промахнулся. Безумцы и сожаления произнес Румпель. То ты молчали. Ноденс, слегка прищурившись, взирал на застрявшее намертво копье. Джон молился, чтобы никто не обратил внимания на его позор. Дублет был слишком корот, так и не мог скрыть, как льнут к телу мокрые бре. — Интересно, выходит, — протянул наконец Ноденс, — не хочешь ли перебросить? — Нет. Я признаю, что Абарта кидает копье лучше меня. Щиты наши одинаково прошли испытание, а в словесности объявили меня сильнейшим. Румпель, в который раз порадовался, что на его голове капюшон, и хозяин холмов не видит кривой улыбки. «Признаю», — встряла Барта, «молодой от данан достойный противник, и я был бы рад видеть его не врагом, но братом». «Согласен». Румпель первым достал кинжал и разрезал левую руку. Ту, что ближе к сердцу. Ему подали кубок с вином, и алые капли крови смешались с жидким рубином. Абарта повторила ритуал и вернул кубок. Маг отпил и передал Сиду. Ноденс Но наблюдал за этим действом, и множество мыслей роилось в его голове. Что заставило сына Николаса, всегда стоявшего в стороне, прийти в холмы? Отчего улыбалась выставляя щербатые зубы на показ спокона Терлок? А главное, как удалось тридцатилетнему вороненку пробить столб лично им зачарованный?